Часть вторая. Глава первая. А теперь поговорим про недавнее прошлое. Я отчаянно сцеживала зевок за зевком, раскрытую ладонь, стараясь не задремать под на редкость умиротворяющий тихий голосок госпожи Вейнлистрат, которая вела у нас историю. Откройте, пожалуйста, учебники на сотой странице. Я послушно распахнула книгу, перелистала на нужную страницу и вдруг замерла. На этой странице располагались маги снимки людей, которые участвовали в событиях тех лет. И с одного из маги снимков на меня посмотрелся седовласый мужчина с хищным крючковатым носом и в темном старомодном камзоле с огромным черным амулетом на шее. Я видела его Я совершенно точно видела его. Именно он был на том портрете, который так отчаянно ругался на меня и говорил, что я не имею права находиться в университете. Дрёма мгновенно слетела с меня. Я быстро написала в конспекте имя под портретом. Лорд Ильнер Ретнер. То есть он принадлежит к роду Алых драконов, причем относится к древней крови. Несколько веков назад в Даргейне чуть не разразилась гражданская война. Тем временем размеренно говорила госпожа Лестрат. «Все существование государства было поставлено под угрозу. Это произошло, по сути, из-за очень нелепого происшествия, которое, однако, привело к очень серьезным и опасным последствиям. Преподавательница вдруг замялась. Принялась перелистывать страницы своей лекции, как будто она искала потерянную мысль. А я никак не могла отвести взгляда от портрета Элиноры Ретнера. В груди что-то противно заныло, очень сильно и очень больно. Я взяла самопишущее перо в руки, наклонилась над конспектом и вдруг всё вокруг изменилось. Стены аудитории поплыли, исчезая. Я стояла напротив высокого темноволосого мужчины в черном красном камзоле. Он смотрел на меня так, как мог бы смотреть на безропотную и безмолвную рабыню. Ты моя, Сильвия. В голосе его не было ни капли сомнений. Он не спрашивал, он констатировал уже совершенный факт. Ты моя, повторил он. Согласись с этим, и я сохраню твой род. Шаг еще один. Ноги были словно налиты свинцом. Так тяжело мне это давалось. В глазах мужчины напротив плескалось торжество, искреннее, незамутненное. "Я твоя", послушно повторяю, преклоняя перед ним колени. "Сильвия", прошептал он, наклонившись ко мне за поцелуем. А затем, затем Я подскочила на узкой, жесткой студенческой лавке в лекционной аудитории. Прижала тыльную сторону ладони ко рту, силясь держать крик. О небо, это было так пугающе реально. Я почти почувствовала, как кинжал, выскользнувший из потаенных ножен, вонзился в мягкое тело противника. Почти услышала его предсмертный крик. Почти заглянула в его глаза, которые медленно, но отвратимо затягивала пелена смерти. Амара, госпожа Лестрат, кинула на меня быстрый взгляд поверх смешных круглых очков, повисших на самом кончике ее крючковатого носа. "С тобой все в порядке?" "Извините, мне надо выйти", проговорила я, продолжая держать ладонь около рта, как будто страдает тошноты. "Да, пожалуйста". Госпожа Лестрат показала мне глазами на дверь, и я немедленно покинула аудиторию. Сразу за порогом я тоненько застонала, оперлась спиной об стену и сползла по ней. Не верится, что я действительно видела всё это. Но, наверное, если бы я сосредоточилась, то даже разглядела бы лицо того мужчины, которого убила когда-то в далёком-далёком прошлом. Одно очевидно: он был из рода Алек-драконов. Впервые я пожалела о том, что на моём пальце больше не было фамильного кольца Ретнеров. Я хотела немедленно увидеть Эйнора, спросить у него, что все это значит. Амара? О нет, вот только его сейчас мне и не хватало для полного счастья. Этот хрипловатый насмешливый голос был мне слишком хорошо знаком. И я попыталась встать, показывая, что все в порядке, но ноги отказывались мне служить. Амара чуть мягче повторил: "Велнер?" А именно лорд Чёрных Драконов стоял сейчас рядом со мной. В следующее мгновение он непринуждённо, как будто так и надо, сел на пол рядом со мной, прислонившись, как и я, спиной к стене. Протянул вдруг ко мне раскрытую ладонь, и я недоверчиво воззрела на неё. И неожиданно для себя робко вложила пальцы в его руку. На тебе лица нет. Велнер чуть сжал мои пальцы, унимая тем самым нервную дрожь, которая все еще держала меня. Словно не взначай, принялся поглаживать мои костяшки. Что случилось? Я видела. Я захлебнулась в эмоциях, прижалась затылком холодно к холодной стене, зажмурившись. Перед мысленным взором встал тот мужчина. Как же он похож на Эйнера. Такой же высокий, худощавый, с такой же недовольной морщинкой на переносице и повелительными складками около рта. Так, детка, у тебя сегодня только лекции, насколько я понимаю. Велнер вдруг стиснул мое запястье, достаточно сильно, но не больно. Да, робко подтвердила я. Отлично. Тогда я тебя похищаю». Что? Задать вопрос вслух я не успела. Перед нами вдруг развернулся портал. Вэлнер уже был на ногах, потянул меня за собой, его руки крепко сжались на моей талии, и тьма расплескалась вокруг. Перенос вышел короткий. Уже через пару секунд я стояла на знакомой лужайке около факультета черных драконов. Сердце вдруг замерло от дурного предчувствия. "Лорд Блэкнер", начала я нарочито размеренно. "Ай, добрось". Да Велнер вдруг совершенно помолчишески улыбнулся и взъерошил свои волосы. Называй меня по имени, тут так принято. Назвать лорда одного из драконьих родов по имени? Ох, нет, я еще не настолько сошла с ума. "Лорд Блэкнер", повторила я чуть твёрже. И в следующий момент взвизгнула ужаса, потому что меня самым бесцеремонным образом сбили с ног. Причем сбили очень осторожно. Я рухнула навсничь, но не ударилась об землю, как будто огадила легчайшее облако. Увидела перед собой довольнейшую морду тьмы. Я лежала сейчас на ее хвосте и задних лапах, под передними, и призрачная кошка принялась усердно вылизывать мое лицо безумно шершавым языком. "Она сейчас с меня кожу живьем снимет", выкрикнула я, безуспешно пытаясь защититься от ласки тьмы. Фу! Тьма послушалась приказа Волнера, легла рядом со мной, то и делай, и грива пофыркивая. Я несколько раз глубоко втянула в себя воздух, приподнялась на локтях. "Лорд Блэкнер", еще раз сказала и вновь завершала. Тьма опять молниеносно прижала меня к земле всей тяжестью своего тела и вновь начала старательно слюнявить мое лицо. "Ну хватит", взмолилась я. "Лорд, еще раз назовешь меня не по имени?" И я уйду на пару часов, сухо предупредил меня Велнар. А тьма очень любит развлекаться с нерадивыми студентами, которые по тем или иным причинам навлекли на себя мое недовольство, она тебя точно в покое не оставит. Я задохнулась от ужаса. Тьма как раз пыталась языком слезнуть мой нос с лица. "Велнар", признав поражение, выдохнула я. "Ну, пожалуйста". "Тьма, брысь!" Немедленно скомандовал лорд Блэкнер. Тьма тут же отпрянула от меня, напоследок поднула меня в плечо и растаяла в воздухе с тем, чтобы материализоваться уже около ног Велнера. Я очень медленно поднялась на ноги, чувствуя, как от пережитого напряжения трясутся коленки. Итак, мягко проворковал лорд Блэкнер, наблюдая за мной с известной долей снисхождения. Что именно тебя так напугало в лекции по истории? Ничего не напугало, пробурчала я. Велнер недоверчиво хмыкнул, выразительно загнул бровь, и я виновато опустила голову, осознав, что не в силах выдержать его тяжелого взгляда. врать ты не умеешь, холодно заметил он. «Еще одна ложь в моем присутствии, и я все таки разрешу тьме немного поиграть с тобой. Исполинская кошка, услышав это, радостно подпрыгнула на всех четырех лапах. С нескрываемым предвкушением облизнулась и голодно уставилась на меня. "Не надо", жалобно всхлипнула я. "Так, повторяю вопрос", с нажимом сказал Волнар. "Почему ты так испугалась на лекции по истории? Я хорошо знаю войну Лестрат. она надаёт, на редкость занудно, поэтому даже представить не могу, что именно тебя могло так взволновать?" Я на всякий случай сцепила руки в крепкий замок перед собой, потому что пальцы вновь начали предательски подрагивать, выдавая мое волнение. Велнер это, поднял и вторую бровь, но торопить меня с ответом не стал. Госпожа Листрат рассказывала нам о событиях, которые едва не привели к гражданской войне несколько веков назад. Медленно начала я, тщательно взвешивая каждое слово. И в учебнике я увидела портрет одного из участников тех событий. А именно лорда Ильнера Ретнера. На редкость мерзопакостный тип был. Велнер презрительно фыркнул. И всё равно я не понимаю, с чего вдруг ты так распереживалась. Он умер задолго до твоего рождения. Я видела Ильнера Ретнера прежде, очень глухо продолжила я. Когда впервые попала в замок Его портрет был в числе тех, кто висел на стенах по дороге в библиотеку. "О", протянул Велнер. «Сдается, теперь я догадываюсь, по какой причине Эйнер распорядился убрать эти портреты. Я и прежде говорил ему, что они раздражают меня своими навязчивыми попытками привлечь к себе внимание. Да и прочие жаловались, как студенты, так и преподаватели, но Эйнер прислушался к мнению остальных." только перед началом этого учебного года. Так какие гадости тебе наговорил портрет? Мне показалось, что Ильнар узнал меня, негромко сказала я, потупившись. Он он начал кричать, что таким, как я, не место в университете, что он думал, будто всех нас уничтожили при великой битве на северной пустоши. И Я бросила украдкой взгляд на Велнера. Лорд Блэкнер не показывал никаких эмоций. Его лицо словно окаменело, и лишь уголки рта кривились, как будто он изо всех сил сдерживал себя от каких-либо слов. "О да. Теперь я совершенно точно понимаю, почему Эйнер убрал все портреты", проговорил он. — за этого ты попросил у Фесса книги по той эпохе". "Откуда вы знаете?" потрясенно выдохнула я. "Это Фесс вам рассказал". Я умею делать выводы, детка. Велнер снисходительно ухмыльнулся. Правда, тут же опять посерьезнел и отрывисто кинул: "Но это еще не все, не так ли? Что же все таки произошло сегодня на лекции? На тебе лица не было, когда я увидел тебя в коридоре, как будто ты встретилась с призраком". Я, словно царапала горло, и я замолчала. С преувеличенным вниманием принялась расковыривать носком сапога землю. Не порть газон, попросил Велнер. И Амара, я все равно добьюсь от тебя ответа. В следующее мгновение костяшка его согнутого указательного пальца прибольно уперлась в мой подбородок. Я неохотно подняла голову и в смятении заморгала, уставившись в его пугающие светлые глаза, радужка которых как будто выцвела еще сильнее. Желаете заглянуть в мою память? спросила я. Нет, Велнер покачал головой. В отличие от Эйнера, я подобным занимаюсь крайне редко. Не нравится мне это. Желаю видеть твою реакцию на мои слова. Так мне легче будет определить верность моих предположений. Итак, детка, сильно сомневаюсь, что лекция госпожи Лестрат могла напугать тебя. Она ограничивается лишь сухим изложением фактов и вряд ли бы стала живописать какие-нибудь ужасы войны. То, что ты узнала на портрете Ильнара Реднера, Да, факт любопытный, даже очень, но смысл паниковать из-за этого. Если только Велнер сдвинул брови, внимательно вглядываясь в мое лицо. Я изо всех сил старалась не отвести глаза, хотя в висках уже шевельнулась слабая боль. Ты когда-нибудь слышала про зов крови? Вдруг поинтересовался Велнер. Про что? ошарашенно переспросила я, растерявшись от столь резкой перемены темы разговора порозов крови. Терпеливо повторил Велнер. Нет ни разу, честно ответила я. Что это такое? Велнер вдруг резко убрал руку, перестав удерживать мой подбородок. Сделал шаг назад и о чем то глубоко задумался, склонив голову к плечу и покусывая нижнюю губу. А впрочем, пусть будет так, наконец проговорил негромко. Ты все равно обо всем узнаешь, рано или поздно. Так или иначе, но облегчать розы задачу я не собираюсь. Я опять заморгала, в упор не понимая хода рассуждений лорда Блэкнера. "Зов крови это память наших предков", негромко проговорил он. "Ты уже знаешь, что в драконих родах очень ценят древность происхождения. Считается, что чем чище твоя кровь, тем больше в тебе силы и огня. Это правило, конечно, не без исключений, Но чаще всего так и бывает. И что? С недоумением пожала плечами. Каким образом это относится ко мне? Я вообще безродная. Безродная, говоришь. Как-то странно протянул Велнер. Его губы дрогнули в язвительной ухмылке, как будто он желал возразить мне, но в последний момент блондин передумал. Продолжил все так же размеренно, как будто рассказывал лекцию. Амара «Зов крови может проснуться в любом человеке, если у него есть хотя бы капля драконьего пламени в жилах, особенно если в прошлом твоих предков случилось нечто ужасное. Как я и не старалась сохранить спокойствие, но все таки вздрогнула. Под ложечкой противно заныла от непонятной тревоги. Я думаю, что при виде портрета Ильнера Реднера ты что-то вспомнила. Велнер говорил мягко и вкрадчиво, внимательно наблюдая за моей реакцией на его слова. Конечно, не то, что произошло лично с тобой, но что-то, что было в далёком-далёком прошлом, что-то очень страшное. Не так ли? Да, очень тихо призналась я. И это уже не первый такой экскурс в события былого». Скорее утвердительно, чем вопросительно произнёс Велнер. Я всё-таки кивнула, хотя моего подтверждения и не требовалось. "Я не буду тебя спрашивать об остальных видениях", сказал Велнер, и я подняла на него удивленный взгляд. "Как это не будет? Очень странно. Если бы я сейчас разговаривала с Сейнером, то не сомневаюсь, что он обязательно истребовал ответы на все свои вопросы". И Я машинально потерла ладонь, вспомнив, каким именно способом обычно добивался правды лорд Ред. Велнор заметил мое движение. Уголки его рта язвительно скривились. "Не беспокойся. Как ни странно, но у меня имеется чувство такта", проговорил он на удивление серьезно. есть вопросы, ответы на которые человек должен сам захотеть дать без нажима и принуждения. Считаю, что данная тема относится к числу таковых". Никогда бы не подумала, что услышу подобное из уст главы рода «Черных Драконов. Это было очень неожиданно и очень приятно, наверное. Впервые о моих чувствах кто-то задумался. все таки стоит признать очевидное, лорд Блэкнер но очень противоречивая личность. Вчера, когда я встретил тебя в парке, ты действительно гуляла. Задал тем временем новый вопрос блондин. Я опустила голову, почему-то страшась посмотреть в глаза Блэкнеру. Там было что-то, прошептала я, что-то во мраке, что звало меня по имени. И оно не ушло даже тогда, когда появились вы, лишь затаилось. Ясно. Голос лорда Блэкнера был совершенно бесцветным, в нем не угадывалось никакой эмоции, ни гнева, ни радости, ни удивления. Не вытерпев, я позволила себе кинуть на него быстрый взгляд. Валнер стоял напротив меня отрешённый, вновь погрузившийся в какие-то мысли, судя по глубокой морщине на переносице, вряд ли приятные. Впрочем, заметив мой интерес, он с усилием улыбнулся и вдруг задорно подмигнул мне. А почему бы нам не прогуляться? спросил с нарочитым весельем. Подышим свежим воздухом. Вы хотите сходить к тому месту? Без особого труда разгадала я смысл предложения лорда Блэкнера. "Простите, но не думаю, что это хорошая идея". "А я считаю, что просто великолепная", парировал Велнер. "И как раз ты должна быть счастлива, что я тебе это предложил". "Неужели?" со скепсисом вопросила я. "Конечно", воскликнул Велнер, как будто пораженный моей неуступчивостью. "Амара, вообще-то, если проснулся зов крови, то он не исчезнет в никуда. Надо разобраться, что именно его разбудило, иначе твои видения будут становиться все чаще, все навязчивее, все реальнее. Слабый духом человек может вообще сойти с ума. Я испуганно охнула. Даже так? А я ведь не рассказала Велнеру про свои сны, которые начались как раз с момента моего зачисления в университет вдруг они тоже имеют отношение к этому зову крови?» эх еще бы запомнить хоть раз что именно я вижу в них не думаю что тебя обрадует перспектива периодически вскрикивать от ужаса на лекциях и пугать тем самым однокурсников проникновенно добавил Велнер. «Эдак и сумасшедший прослыть не мудрено и твоя вчерашняя прогулка тоже выглядит весьма сомнительно надо узнать что именно тебя влечет в ту часть парка Но вчера вы там тоже оказались далеко не просто так, парировала я. Что за эксперимент вы проводили и почему именно там? Не верю, что это случайное совпадение. Я тоже в случайности не верю. Велнер улыбнулся чуть шире. Поэтому очень хочу разобраться в том, что происходит. Ты со мной? и протянул мне руку. Наверное, мне стоило отказаться от столь внезапного предложения. Недаром меня столько раз предупреждали, что от черных драконов не стоит ждать ничего хорошего. Вдруг таким образом лорд Блэкнер усыпит мою бдительность, а потом нанесет подлый, жестокий удар в самый неожиданный момент. Но его слова о пробудившемся зове крови почему-то сильно задели меня. Каким-то шестым чувством я точно знала, что он говорит чистую правду. Все так и есть. Понятия не имею, как такое возможно. Но я и впрямь вижу события давно минувшего прошлого, и мне необходимо разобраться в причинах этого, иначе увы, я действительно сойду с ума. А еще я знала, что Эйнар мне в этом не поможет. По какой-то причине он словно боится того, что я выясню правду о тех событиях. Недаром приказал убрать портреты и не дал мне допуска к списку нужных книг. За свою безопасность можешь не опасаться добавил Велнер, видимо, настороженный моим слишком долгим молчанием. Как бы кто бы или что бы ни звало тебя из парка, я сумею справиться с ним. О, насчет этого я совершенно не переживаю. Я выдавила из себя блеклую улыбку. Недаром черных драконов считают лучшими воинами в мире. Что уже говорить про их главу. Мой незамысловатый комплимент внезапно распишил Велнера. Он весело от всей души расхохотался. Молодец, выдавил в перерывах между раскатами заливистого смеха и пригрозил мне пальцем. Умеешь польстить в нужный момент. В последний раз фыркнул и успокоился. И, и протянул глядя на меня с озорной усмешкой. Идёшь со мной? Я нерешительно кивнула. Всё ещё сомневаясь, вложила руку в его протянутую ладонь. И вокруг нас всмитнулась тьма портала. Когда она схлынула, то я увидела, что мы находимся на одной из центральных аллей, совершенно пустынной в это время дня. Еще бы, все студенты сейчас на занятиях, и удивленно посмотрела на Волнера. "Я хочу, чтобы ты пробудила зов", ответил он на невысказанный вопрос, застывший в моих глазах. "Пусть он приведет тебя к нужному месту". Я, конечно, не верю в случайности, но не стоит отменять, пусть и маловероятный, но факт их существования. вдруг вчера ты на самом деле заблудилась в парке? Тогда получается, что мой эксперимент никак не связан с твоей прогулкой. Пропутниццов, растерянно повторила я. Но как? Понятия не имею. Лорд Блэкнер легкомысленно пожал плечами. Тебе лучше знать У меня никогда не было никаких видений. Мои предки молчат и не шлют мне никаких посланий из мира теней. Очень зловеще прозвучала его последняя фраза. Неужели он прав? Неужели все эти видения это отголоски давно минувших событий? Велнер тем временем сделал широкий приглашающий жест рукой, указав на парк. «Отошел на несколько шагов, не желая мне мешать. Я нервно потерла ладони, в свою очередь посмотрела на ряд деревьев, лениво шелестящих листвой под почти неощутимым ветерком. Солнце к этому моменту сияло почти в зените, значит, скоро полдень, а следовательно, и обед. Аллеи наполнится студентами, спешащими в столовой своих факультетов, и нам с Велнером следует поторопиться. Последний между тем продолжал молчать, ни словом, ни жестом не выказывая нетерпения. Какой он все таки странный тип. Меня так усердно убеждали в его жестокости, коварстве и непредсказуемости, но пока он не сделал мне ничего дурного, напротив, лишь помогал. Я мотнула головой, отогнав ненужные в данный момент размышления. Зажмурилась и попыталась сосредоточиться. Вдох, выдох. Солнце прогревало голову все сильнее. Я буквально чувствовала, как от жары плавятся мои мозги, не давая ни на чем сосредоточиться. В ушах кулки молотом застучал пульс, как бы в обморок не упасть. И это была моя последняя осознанная мысль. Что-то пробуждалось во мне, что-то очень древнее и загадочное, что-то, что влекло меня прочь отсюда. Гравий сухо заскрипел под моими ботинками, когда я круто развернулась и зашакала прочь. При этом глаз я не открывала. Мне это было не нужно. Неведомая сила властно и уверенно уводила меня по лабиринту аллей в самую глубину парка, подальше от замка и от зданий факультетов. Если Велнер и последовал за мной, то делал это совершенно бесшумно. Я не слышала никаких звуков, кроме отчаянного стука собственного сердца. Даже птицы смолкли, как будто напуганные чем-то. Вдруг накатил резкий беспричинный ужас. А вдруг Велнеры впрям не куда не пошёл? Вдруг нарушил обещание и отправил меня одну. И тонкая ткань наваждения начала рваться, уступая место реальности. "Детка, я рядом". Тут же раздалось негромкое: "Не волнуйся". Тревога тут же улеглась, и я опять сосредоточилась на своих внутренних ощущениях. Так, вдох, выдох. Зыбкая равнодушие накатывала волнами. Не осталось больше страха, не осталось волнения, не осталось ничего, кроме жары и неестественной, полнейшей тишины вокруг. Я медленно облизнула пересохшие губы и позволила зову повести меня дальше. Гравий опять зашуршал под моими шагами, при этом я сама не видела, куда иду, не позволяла себе и мимолетного взгляда вокруг, не решаясь вынырнуть из странного пограничного сознания. Нечто среднего между сном и явью. Пришла. Этот голос не принадлежал Волнаро. Он вообще не принадлежал какому-нибудь живому существу, потому что возник прямо в моей голове. Я остановилась, глубоко вздохнула и открыла глаза. Да, совершенно точно я была здесь, в самый первый день моего появления в университете. Именно сюда меня и Эйна разобросила заклинание Грэмса. Я растерянно обернулась по сторонам. Голова была удивительно пустой иголкой, но мне казалось, что я о чём-то забыла, о чём-то очень и очень важном. Аллея просматривалась на много шагов в обе стороны, прямая, как стрела, и абсолютно пустая. Пустая. Я нахмурилась, почувствовала себя как-то неуверенно. Почему-то мне показалось это неправильным. Но почти оформившаяся мысль растаяла без следа. Когда опять накатило знакомое чувство того, что кто-то наблюдает за мной из чаще. И я опять отрешилась от реальности, позволив зову взять вверх. Я осторожно сошла с дорожки, углубилась в заросли, аккуратно огибая колючие кусты и зеленоватые от мха стволы деревьев. Густые кроны деревьев отбрасывали плотную тень, и солнце перестало припекать мою многострадальную голову. Это помогло мне немного прийти в себя. Сердце замедлило ритм, и его пульс теперь не отдавался в моих ушах громким грозным набатом. Опять наваждение задрожало, грозясь в любой момент исчезнуть. Иди сюда. Если предыдущая фраза прозвучала в моей голове, то эту я услышала совершенно явственно. Голос шел из-под синеватого сумерека, залёгшего на земле под расслапистыми пушистыми елями. Наверное, я сумела бы заставить зов замолкнуть. Реальность была совсем рядом. Только напрягись, и морок исчезнет. Но я не стала этого делать. Напротив, сознательно заглушила пассивный шепот здравого смысла и смело отправилась вперед. Становилось все темнее и прохладнее. Спустя несколько шагов я плотнее запахнулась в жилетку. Только что вокруг меня царил яркий солнечный день конца сентября. Когда лишь ночная прохлада напоминает о скорой зиме, а в природе заметны первые признаки ожидания, но сейчас мне было по-настоящему холодно. Дыхание белым облачком оседало на воротник моей рубашки. Птицы по-прежнему молчали, лишь негромкий шорох моих шагов нарушал поистине гробовую тишину этого сокадочного места. Внезапно я остановилась. Под стволом одного из деревьев что-то едва заметно блеснуло. Я прищурилась, силясь разглядеть, что это такое. Лиловый сумрак вдруг всметнулся вокруг меня в танце, сгущаясь на глазах. Его крупные хлопья медленно оседали на землю, и из прежде прозрачного воздуха выступил гигантский белоснежный камень. Поразительно, почему я прежде его не заметила? Получается, все это время я смотрела прямо на него? Иллюзии, промелькнуло отрывисто в голове. Это все иллюзии. Поверхность камня была настолько гладкой, что влажно блестела. Я зачарованно подошла ближе. Внизу живота все сладко заныло от желания прикоснуться к нему. И я не устояла перед искушением, протянула руку вперед и смело положила ее на камень. О небо, каким же ледяным он был! Ладонь немедленно онемела, струйки мороза стремительно поползли вверх. Наверное, ещё несколько секунд, и этот странный, мертвенный холод заполнит моё тело полностью. Кровь застынет в моих жилах, превратившись в чистый лёд. Мысль не испугала меня, напротив, почему-то успокоила, и я приготовилась ждать неизбежного. В следующее мгновении острейшая боль пронзила всю мою руку, от плеча и до самого запястья. Ай! вскрикнула я в полный голос отскочила от камня, бережно прижав пострадавшую руку к груди. Наваждение, все это время державшее меня в плену бесследно исчезло. Я сразу же вспомнила, что и по какой причине я делаю в парке, а главное, с кем я сюда отправилась. Кстати, о лорде Блэкнере. Именно он стоял рядом со мной и задумчиво вертел в руке увесистую еловую палку. Судя по всему, этой палкой он и врезал мне по плечу тем самым оборвав таинственный зов. Извини, ты не реагировала на мои слова, спокойно сказал он, когда я гневно уставилась на него. Да и времени у меня не оставалось, пришлось действовать решительно. Вы мне руку сломали, жалобно проныла я, даже не рискую подвигать ею, чтобы проверить, так ли оно на самом деле. Хм, вряд ли, волнер скептически покачал головой. У драконов, пусть даже еще не пробужденных, пробуждённых, дремлющих, кости гораздо крепче, чем у обычных людей. Я обиженно насупилась. Что-то слабовато утешение. Сам меня уговорил отправиться сюда, пообещав, что опасности для меня никакой нет, а потом палкой драться начал. Ой, не смотри на меня таким страдальческим взором, фыркнул Волнар. Ладно уж, уговорила. Прищелкнул пальцами, и я с облегчением вздохнула. Ощутив, как боль мгновенно унялась после исцеляющего заклинания, на всякий случай пошевелила пальцами, убедилась, что все в порядке, и все внимание сосредоточила на камне, который с таким интересом разглядывал Велнар. Что это? спросила с интересом. Камень, дал самый логичный ответ Плантин. Да что вы говорите? не удержалась я от язвительного замечания. В жизни бы не догадалась!» Велнер искоса глянул на меня, явно не оценив моего сарказма, затем задумчиво взвесил в руках палку, которую пока не выкинул, и мне как-то резко расхотелось острить. Знаю я этого Бландина, он ведь и во второй раз может ударить, только гораздо сильнее. Получается, зов исходил из него? задала я новый вопрос. Получается, согласился со мной Велнер. Наконец-то выкинул палку и внезапно метнул в камень ярко-алую огненную молнию. В моей голове одновременно с этим, как будто что-то взорвалось. Я взвыла от невыносимой боли, рухнула на колени и схватилась обеими ладонями за виски. Казалось, как будто мне ткнули раскаленными спицами в глазницы, но через мутную кровавую пелену страдания почти сразу же прорезались зеленоватые искры новых исцеляющих чар Балнора бережно окутавшей меня в тот же мег. Боль немедленно отступила. "Никогда так больше не делайте", схипло попросила я. "Это очень неприятно". "Я уже понял". Валнер помолчал немного и вдруг словно не взначай бронил, глядя куда-то в сторону: "Прости, я не знал, что так получится". "Ого". Услышать извинения из уст главы рода черных Драконов было так неожиданно, что я мгновенно забыла про перенесенный приступ боли. Во все глаза уставилась на Велнера, гадая, не ослышалось ли. Тот подозрительно быстро отвернулся от меня и опять склонился над камнем, пристально изучая его глянцевую поверхность. "Магией на него лучше не действовать", протянул задумчиво. Я угукнула в знак согласия. Но Велнер больше не обращал на меня ни малейшего внимания. Он осторожно протянул руку, желая прикоснуться к камню. Но камень вдруг неярко засветился, и блондин поспешно одёрнул ладонь, как будто ощутив какую-то угрозу. Очевидно, что камень каким-то образом связан с тобой. Он осторожно протянул руку, желая прикоснуться к камню. Но камень вдруг неярко засветился, и блондин поспешно одёрнул ладонь как будто ощутив какую-то угрозу. Очевидно, что камень каким-то образом связан с тобой, продолжил рассуждать Велнер вслух. «Зов исходил от него. Это помогло тебе преодолеть чары иллюзии, а ведь их накладывали лучшие мастера своего дела. Я промолчала, а впрочем, лорд Блэкнер и не ждал от меня каких-либо ответов, прекрасно понимая, что дать я их не смогу при всем желании на сердце почему-то становилось все тревожнее и тревожнее. Мне было неприятно от того, что Велнер стоит рядом с камнем. Нет, я не боялась со главу рода «Черных драконов. Я боялась за камень. Да, наверное. Я представила, что он вновь ударит по камню каким-нибудь заклинанием, и мне нетерпимо захотелось самой ударить блондина. со всей силы наотмашь, лишь бы он отошел от камня и не смел причинять ему какой-нибудь вред. Кончики пальцев потеплели от энергии, которая сама собой стала концентрироваться для атаки. "Лорд Блэкнер", хрипло начала я, желая предупредить его об опасности. "Детка, не забывай дан нам тобой обещание", чуть поморщившись, перебил он. "Мы договорились, что ты называешь меня по имени". Еще одна ошибка, и тьма все таки знатно повеселится сегодня. Опять распростёрла ладонь над камнем и замер так, прикрыв глаза и прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Внутри меня словно сжалась тугая пружина. Мне надо было заставить его отойти от камня. Немедленно, сейчас же. "Велнер!" отчаянно вскрикнула я, осознав, что больше не могу удерживать себя от нападения. "Берегитесь!" Из моих пальцев стремительно сорвался крохотный но ослепительно яркий шар белоснежнейшей чистой энергии. Велнер стоял спиной ко мне и совсем рядом. К тому же он совершенно не ожидал от меня такого. Да что там, я и сама от себя подобного не ожидала. При всем своем желании он не успевал отреагировать на столь вероломный и потлый удар. С замиранием сердца я увидела, как мои чары врезались прямо в него. Правда, мгновением раньше вокруг худощавой фигуры лорда вспыхнула полусфера угольно черного пламени. Мое заклинание угодило прямо в центр его защиты, зашипело и угасло без следа. Неплохо. Удивленно вздернув бровь, Велнор обернулся ко мне, не торопясь полностью снять щит. Тот значительно посветлел, превратившись в подобие темноватой дымки, которая по-прежнему окутывала его с ног до головы. Даже странно, что вчера ты не пробила защиту Стивена, проговорил блондин, разглядывая меня с непонятной веселостью. Ударила бы по нему так, как сейчас по мне, и бедняк бы точно угодил в лазарет. Извините, я не хотела, я растерянно всплеснула руками. Сама не понимаю, как так получилось. Но когда вы склонились над камнем, то то Замялась не в силах облечь в слова всю ту гамму противоречивых чувств, которые испытала в тот момент. Между прочим, ты только что напала на главу одного из драконьих родов, укоризненно проговорил Волнар. Ты швырнула в меня смертельным заклинанием, детка. В курсе, насколько суровое наказание полагается за подобное? И не поймешь, говорит ли он серьезно или шутит. Вроде бы глаза смеются, Да и в уголках рта притаилась слабая усмешка, а вот тон на редкость серьезный и холодный. Простите, еще раз повинилась я. Я действительно не хотела. Велнер неполную минуту смотрел на меня. Под тяжестью его обвиняющего взгляда моя голова само собой склонялась все ниже и ниже, пока носом я почти не уперлась себе в грудь. все таки забавно ты пугаешься. В этот момент не выдержал и фыркнул Велнер. Ладно, проехали. Только не забудь, за тобой должок. Интересно, и что бы это значило? Но Новелл уже отвернулся от меня, легким движением руки разогнав остатки защитного заклинания. Глянул на камень, явно вновь желая вернуться к его изучению. Извините, но вы не могли бы отойти от него? Обмирая от собственной дерзости, торопливо выпалила я. А то я не уверена, что вновь не ударю по вам какой-нибудь магией. К моему удивлению, Велнер послушно сделал несколько шагов назад, и я с немалым облегчением перевела дыхание. Кулаки сами собой разжались, и энергия, которая опять начала скапливаться в кончиках пальцев, рассеялась. "Любопытно", медленно протянул Велнер. "Камни и ты определенно связаны. Более того, камень усиливает твои магические способности многократно" шарахнуло по мне ты и впрямь превосходно, так что даже активировала родовую защиту. На это мало кому дано. Получается, Фразу он не закончил. Замер, уставившись отсутствующим взглядом куда-то поверх моей головы и нервно покусывая нижнюю губу. А ведь в том разрушенном здании мой колдовской дар тоже возрастал. Значит, оно где-то неподалеку? Но как его найти? если оно скрыто от посторонних глаз древней могущественной магией. Да, именно так и надо поступить. Неожиданно завершил свои мысленные рассуждения Белнер и посмотрел на меня. Нехорошо так посмотрел, оценивающе. Как надо поступить? испуганно спросила я, в свою очередь попятившись. Дать камню то, что он хочет, ответил Белнер. А хочет он тебя, Амара. Ничего не понимаю. О чем говорит лорд Блэкнер? Я прервал тебя в тот момент, когда между тобой и камнем устанавливалось некое подобие связи, продолжил Фелнер. Полагаю, камень это что-то вроде превратника. Точнее сказать, некий магический артефакт, оставленный в наследство потомкам именно как гарантия того, что когда-нибудь им придется искать дорогу на факультет. все таки надо отдать должное Сильвии. Как глава рода, она была весьма прозорлива и многое предугадала. "Думаю, тебе стоит вернуться к этому занятию. Прикоснись к привратнику опять". Сердце почему-то сладко сжалось от предложения лорда Плекнера. "О, да, я действительно хотела этого. Хотела положить обе ладони на гладкую ледяную поверхность камня. Хотела почувствовать, как его холод проникает в мое тело, как уходят все тревоги и волнения". А мои жилы наполняются чистейшей энергией. Вы уверены, что это хорошая идея? всё-таки спросила я, пытаясь скрыть ту радость, которую во мне вызвала идея черного дракона. Я уверен, что это отвратительная идея, честно ответил Валнор. Эйнар мне наверняка голову попытается оторвать, когда узнает обо всем этом. Сделал паузу и добавил с легкой ноткой беспокойнности. И детка, лучше бы нам поторопиться. Я, конечно, попытался сделать все возможное, лишь бы Эйнер подольше оставался во дворце у брата, но мои возможности не безграничны. Чует моя селезенка, что скоро он явится и испортит нам все веселье. Я не понимаю, теперь и вслух сказала я. Лор Глаза блондина вспыхнули ярким безжалостным огнем, и я торопливо прикусила язык. Точнее, Велнер, исправилась я. Он разочарованно вздохнул, недовольный тем, что ему не удалось поймать меня на нарушение данного слова. А я тем временем продолжала. Если вы считаете, что это плохая идея, и уж тем более, если уверены в том, что Эйнер это не одобрит, то зачем мне прикасаться к камню? Потому что это интересно, воскликнул Белнер, как будто пораженный моей недогадливостью. Амара, неужели ты не хочешь разгадать причину, по которой камень призвал именно тебя? Тебя, якобы безродную. Хочу, призналась я, но замялась, почему-то стесняясь озвучить то, что меня еще тревожило в этой ситуации. Но боишься гнева Эйнера, прозорливо завершил за меня Велнер, скорчил на редкость презрительную физиономию и холодно обронил. — Ну что же, в таком случае Не вижу ни единой причины, чтобы продолжать терять с тобой время. Полеши падут ко Эйнера и дальше. Уверен, он найдет способ заблокировать зов крови, который пробудился в тебе. Видения уйдут навсегда, и ты никогда не узнаешь, какое отношение они имеют к твоему прошлому и имеют ли вообще. Говорил Вэлнер негромко и вроде безнашимо, но каждая его фраза словно хлестала меня наотмашь. Щёки сами собой раскраснились от стыда, как будто только что меня отругали самыми последними словами. Закончив, Велнер резко отвернулся от меня, взмахнул рукой, желая создать портал. "Подождите", отчаянно восклицала я. "Не надо, прошу". Велнер помедлил, так и не создав портал, кинул на меня быстрый взгляд через плечо. "Вы правы", глухо сказала я. Я должна разобраться с этим зовом. А лорд Третнер он не позволит сделать этого. Жёсткие, недовольные складки, прорезавшись от крыльев носа к уголкам рта Велнера, чуть разгладились. Потеплел и взгляд Плантина. Правильное решение, детка, похвалил он. Прошу. И посторонился, освобождая мне дорогу к камню. Я покачнулась вперёд, но вдруг остановилась и твёрдо и прямо взглянула на Велнера. А можно попросить вас об одном одолжении, спросила робко, сама не веря, что готова произнести это вслух. Меня брови Велнера немедленно взметнулись вверх. Об одолжении? Ну, рискни. Ох, зря я завела об этом речь. Точно ведь пожалею о сказанном. И даже не думай отступать. Предупредил меня Велнер, предугадав мое желание замять эту тему и не продолжать ее. Начала так заканчивай, что именно ты хочешь у меня попросить. Не называйте меня деткой, очень тихо проговорила я и зачем-то втянула голову в плечи, опасаясь дальнейшей реакции лорда Плэкнера. Пискнула жалобно. Пожалуйста, не называть тебя деткой, Удивленно повторил он. Почему? Мне не нравится, как это звучит, призналась я, очень пренебрежительно. А разве ты хоть чем-то заслужила мое уважение? В голосе Велнера прорезался знакомый ядовитый сарказм. Я молчала, отчаянно жалея о том, что вообще открыла рот. "Детка", Велнер сделал особенный упор на этом слове. "Для меня ты лишь одна из толпы студентов". И пока ничем из толпы этой не выделяешься. Замялся на мгновение и все таки добавил. Ну, почти ничем. Мои уши запылали огнем, как и щеки чуть ранее. Невыносимо было стоять и спокойно выслушивать язвительные слова блондина в свой адрес. В любом случае, исключительно по имени, я называю лишь тех, кого считаю заслуживающим признание его заслуг, спокойно проговорил он. Как прекрасно понимаешь, Ты к числу этих людей не относишься. Еще одна крохотная пауза, после чего Велнер завершил чуть мягче. пока, по крайней мере. Поэтому детка, в это слово он влил максимум яда. Тебе придется очень потрудиться, чтобы я выполнил твою просьбу. Ясно? Предельно, буркнула я себе под нос. В таком случае, прошу. И Велнер глазами показал на камень. Я Клобаков вздохнула и сосредоточилась, выбросив из головы все посторонние мысли. Зажмурилась, пытаясь пробудить сов. И это не замедлило произойти. Вся окружающая действительность словно поблекла за пеленой нахлынувшего равнатушея. Осталась только я и камень, такой близкий, такой манящий. Присутствие Велнера больше не беспокоило меня. Исчезла даже слова на его, пусть и правдивые, но весьма хлёсткие слова о том, как он ко мне относится. Я сделала шаг, еще один. Ладони зачесались от предвкушения того, что сейчас я вновь положу их на камень, почувствую приятную прохладу, идущую от него. И наконец это произошло. На этот раз вихрь энергии окутал меня сразу же, как только я опустила руки. Волосы Изумлённо выдохнул Велнер. Твои волосы как жидкий огонь, Амара. Надо же. А теперь я всё-таки не детка. И Это было последнее, о чём я успела подумать. Невидимая сила словно приподняла меня над землёй. Я знала, я помнила, что по-прежнему стою на земле, но при этом видела всю территорию университета, как будто с высоты птичьего полёта. Древний замок с изящными шпилями три здания факультетов с черепицами разных цветов, расположенные вокруг него. И я мысленно ахнула, вглядываясь в эту картину. Тут явно не хватало четвёртого факультета. И теперь я знала, где он располагается. Замок должен стоять в центре квадрата. И я потянулась к этому месту, попыталась спуститься к нему, хоть это и происходило лишь в моем воображении. Но раз за разом что-то откидывало меня назад. Та самая магия, о которой говорил Эйнер. Чары иллюзии и искажение пространства. Я прикусила губу от напряжения. Нет, я обязана пробиться через этот заслон. Вся моя интуиция кричала, что именно там я найду ответы на все свои вопросы. Амара. Голос Велнера прозвучал очень глухо, как будто нас разделяло огромное расстояние, хотя на самом деле это было не так. Я поморщилась. Окрик вызвал во мне глухое неудовольствие. Понятия не имею, что именно от меня хотел лорд Чёрных Драконов, но я не собиралась отзываться. Цель была совсем рядом, Еще немного, и я пробью магию древних. Амара. На этот раз голос Велнера был громче. В нем слышалось явное беспокойство, но опять я проигнорировала его восклицание. Я не могла сейчас остановиться, просто не могла и все тут. Энергия текла ко мне от камня одним сплошным, непрерывным потоком. Я чувствовала, как воздух вокруг меня потрескивает от напряжения. Всё своё внимание я сосредоточила на выполнении одной лишь цели пробить проход к четвертому факультету. И вот в тот момент, когда я готова была исполнить это, когда заклинание уже трепетало на моих пальцах, готовый сорваться в полет, в затылке вдруг взорвался тугой шар боли, и что-то отшвырнуло меня от камня. Я застонала от разочарования, ощутив, как прервалась связь. Успела услышать лишь гневное: "Какого демона тут происходит?" Ох, как же не вовремя подоспел лорд-протектор, и сознание окончательно покинуло меня.